Какой большой спасибо! Нельзя сказать, чтобы Артемка очень огорчился. Ну, конечно, деньги ему пришлись бы кстати. Он отощал, да и поизносилось на нем все. Но попасть на представление в цирк тоже неплохо. Едва стало темнеть, как Артемка ходил уже вокруг цирка и заглядывал во все щели. Было рано, и в цирк не пускали даже с билетами. Не то что контрамарочников. Но когда стемнело, со всех сторон к цирку повалил народ. Зазвонили в колокольчик, и люди стали занимать места. Те, кто был одет получше и от кого приятно пахло, пошли через нижний вход, а прочие полезли вверх по лестнице. Артемка тоже взобрался по лестнице и предъявил листок. Билетер поднес контрамарку к самым глазам, Подозрительно оглядел Артемку, но все-таки пропустил. На галерке люди стояли, навалившись на барьер. Артемку сжали со всех сторон, но он не замечал этого и жадно смотрел на арену. Теперь цирк показался ему совсем не таким, как днем. Днем здесь было пустынно, все казалось серым и тусклым. Сейчас же ослепительно горели огромные круглые фонари, И на всех скамьях, сверху донизу, сидели разодетые, как в праздник, люди и обмахивались веерами. Вот под звуки духового оркестра распахнулась бархатная портьера, по обеим сторонам арены выстроились люди в одинаковой красно-желтой одежде, и мимо них прогорцевала гнедая лошадь с белой гривой и белым хвостом. У Артемки в предчувствии чего-то необыкновенного даже похолодело в груди — Наверное, лошадь долго купали и чистили, так она блестела. На ней было невиданно широкое седло, а на седле расшитый цветами ковер. Вслед за лошадью выбежала белокурая красивая женщина в голубом с блестками платье. В волосах ее сверкала и переливалась разными цветами звезда. С разбегу артистка вскочила на лошадь и двумя руками послала всем и Артемке поцелуй. Артемка вспомнил волшебную шкатулку вот с такой же красавицей на белой лошадке и радостно замахал наезднице рукой. Наездница танцевала, становилась на голову, прыгала сквозь обруч, оклеенный разноцветной бумагой, а посреди арены, будто заведенный, крутился человек в сером фраке и сером цилиндре и щелкал длинным кнутом. Потом люди в красно-желтой одежде засуетились, вытащили две блестящие подставки и высоко натянули между ними стальной канат. Выбежала чернокудрая девочка. Она взобралась вверх по лестнице и заскользила по канату. Оркестр заиграл вальс. В каждой руке девочка держала по большому розовому вееру и, когда танцевала, была похожа на красивую бабочку. И все, кого Артемка увидел в этот вечер на арене, навсегда остались жить в его памяти. И ловкие жонглеры с блестящими шарами, и огненно-красный черт, от полета которого захватывало дух, и клоуны, и потешные медвежата-музыканты. Когда появился лысый человек и крикнул «Добрый вечер! Как поживаете?» Артемка, как старому знакомому, живо ответил с галерки «Ничего, живем!» Чем и насмешил всю публику. Но самым интересным было все же третье отделение. Как только заиграла музыка, все насторожились, даже с мест стали подниматься. На арену вышел человек с бритым лицом, в модном сером костюме, поклонился и поднял руку. И сейчас же музыканты послушно смолкли. Карвини, Кальвини! кальвини — зашептали в публике. Зычным голосом мужчина сказал. — 17 Семнадцатый день международных состязаний по французской борьбе на спаривание звания чемпиона мира и почетной ленты через плечо. Он опять поднял руку вверх. — Парад! Оле! Маэстро! Марш! Грянула музыка, и на арену один за другим стали выходить полуголые великаны с голубыми, розовыми и красными лентами через плечо. Борцы шли по кругу, упружество ступая по усыпанной опилками арене, и каждый становился на свое место. А когда появился стройный черный великан, Артемка даже перегнулся за перила. Кальвини снова поднял руку. Музыка оборвалась. «Рекомендую прибывших борцов!» — обращаясь к публике, сказал Кальвини. Он выкрикивал имена, а борцы делали два шага вперед, раскланивались и опять становились на свое место. Одним публика хлопала еле-еле, другим же кричала «Браво!» и бросала цветы. «Победитель международных состязаний в Лондоне!» Кальвини взял тоном выше «Чемпион мира! Клеменс!» Он сделал паузу, поднялся на носки и крикнул «Гуль!» Цирк точно треснул, так дружно хлопнули все в ладоши. Клеменс Гуль, сияя близной своего тела и улыбкой, короткими кивками благодарил публику и ловил на лету цветы. Кальвини подождал, пока стихли приветствия, и все так же, повышая тон, отрекомендовал. «Победитель на международных состязаниях в Гамбурге, Риме, Бухаресте борец-атлет, чемпион мира, черный Чемберс Пепс!» Пепсу тоже здорово похлопали, Но цветов не дали. «Их, — подумал огорченно Артемка, — черному и цветов-то жалко. Кабы знал, я бы ему целый куст с розами притащил». После парада началась борьба. Сначала публика смотрела довольно равнодушно. Но все изменилось, как только на ковер вышли чемпион России Иван Кречет и борец в голубой маске. Борец в маске бросал Ивана Кречета через бедро, через голову, поднимал на вытянутых вверх руках и бешено крутил в воздухе, мял, ломал, комкал и не давал ему ни минутки передышки. Но Кречет выскальзывал, пружинно взвивался над противником и, в свою очередь, бросал его на ковер. Кальвини бегал вокруг борцов, держа на свисток и выкрикивал приемы — Тур-де-тет! Бра-руле! Двойной нольсон! А на скамьях вскакивали с мест, кричали, свистели, хлопали. Артемку цирк привел в восторг. За всю свою жизнь он не видел столько богатых ярких нарядов, блеска и ловкости, как за один этот вечер. Долго он потом ворочался ночью в своей будке на скрипучей деревянной лавке, и ему все представлялось множество скамей, а на скамьях сидят люди и обмахиваются веерами. На другой день Артемка опять явился в цирк и прямо к греку хозяину. «Э, — Что тебе, мальчик? — нахмурился тот. — А вы бы мне еще билетик дали на галерку? — попросил Артемка. — О, какой нехороший мальчик! Все ходишь и ходишь. Савелий, Савелий! Пришел дед Шишка, как мысленно назвал сторожа Артемка. — Зачем пускаешь посторонних? Выведи мальчика по шее. — Так и разве ж убережешь? — проворчал дед. — Они во все щелки лезут. Пойдем. Дед шел впереди, Артемка позади. — Дед! — сказал Артемка, — давай я тебе латку на сапог поставлю, смотри, дырка какая. — Еще чего? — сердито ответил дед. Но уже через минуту, помолчав, миролюбиво спросил. — А ты сапожник разве? — А то кто же? Опять помолчав, дед сказал. — Ну, допустим. Только как же я, к примеру, в одном сапоге ходить буду? Да разве что это долго, к обеду я тебе и принесу. А ежели совсем не принесешь, так мне что ж, всю жизнь и ходить в одном сапоге? Дед, строго сказал Артемка, ты Никиту Загоройко знал? Спроси у людей, украл он хоть один сапог за всю жизнь, а я, брат, весь в него. В этот день у Артемки было дел по горло. Поставить деду на сапог латку раз... Незаметно прокрасся в сад купцу Адабашеву, где росли красные розы, два, и, в-третьих, поймать хоть пяток бычков. Больше всего времени ушло на купца Адабашева. Перелезть через забор было нетрудно, но на веранде долго сидели гости, пили чай и закусывали. Артемка лежал в кустах и ругался. И все-таки дождался. Еще не стемнело, как Артемка уже сидел в комнатушке деда Шишки. Дед натягивал начищенный до глянца сапог и, любуясь, говорил. — Ты смотри, как разделал. Прямо зеркало. Или, к примеру, экипаж. Он был очень доволен и сам сиял, как сапог. — Ну, а насчет представления это мы устроим. Скажу билетеру, чтобы завсегда беспрепятственно. Внук, скажу мой, и все тут, пусть только не пропустят. В тот вечер боролись два чемпиона мира — Клеменс Гуль и Чемберс Пепс. Еще с утра у кассы выстроилась очередь. Поклонники, и в особенности поклонницы Клеменса Гуля, принесли с собой в этот вечер массу цветов, и когда Кальвини, вытягиваясь на носках, бросил как боевой клич «ГУЛЬ!». К ногам англичанина со всех сторон полетели цветы. Казалось, оба чемпиона решили в этой встрече показать всю свою силу, ловкость и технику. Расчетливая медлительность Гуля вдруг сменялась молниеносным броском, тем более красивым, чем он был неожиданнее и для противника, и для зрителей. Пепс нередко смешил публику простодушным удивлением, когда получал энергичный и быстрый отпор. — Ну, что ты скажешь? — огорченно отступал он и снова набрасывался на Гуля. Но, конечно, Пепс был и более силен, и более ловок, да и техникой он не уступал Гулю. Галерка очень хотела его победы. Наоборот, в ложах хлопали только Гулю, а по адресу Пепса выкрикивали разные злые словечки. На девятнадцатой минуте Пепс приемом тур детет бросил Гуля через голову. Падая, Гуль ловко стал на ноги, но не успел он выпрямиться, как Пепс с помощью того же приема опять заставил его описать в воздухе дугу. На этот раз гуль пошатнулся, но на ногах все же удержался и сейчас же опять взлетел вверх, подброшенный с помощью того же приема. Так семь раз подряд черный молнией набрасывался на него Пепс и, не выдержав, гуль бросился бежать. Пепс гортанно крикнул и понесся за гулем. Но тут в ложах и на скамьях поднялся такой вопль, такие яростные крики — — Неправильно! Долой, Пепса! Вон! Что бедный негр остановился и растерянно стал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, откуда неслись улюлюканье и свист. Кальвини протягивал руки к публике, умоляя успокоиться, но голос его тонул в общем гаме, вопле и свисте. Галерка сначала с недоумением следила за всем происходившим, но затем возмутилась и, в свою очередь, так закричала, что в нижних ярусах охнули и заткнули пальцами уши. Пепс стоял посреди арены, растерянно озираясь и гневно поблескивая белками глаз. Вдруг он протянул вперед руки — Подождав, пока все смолкли, он тоном глубокого упрека сказал «Зачем ты кричишь? Зачем? Спроси Кальвине, он скажет. Я правильно делал прием. Ты кричишь, потому что я черный». Он хотел еще что-то сказать, но Кальвине засвистел и торопливо объявил, что первая встреча чемпионов мира закончилась ничьей. Борцы пожали друг другу руки и им бурно захлопали. К ногам Гуля опять полетели цветы. Сияя улыбкой, он ловко ловил их и кланялся. Пепс молча следил за полетом цветов и как-то пугливо отстранялся, когда они проносились слишком близко от него. Вдруг с галерки раздался крик, такой звонкий и радостный, что все невольно посмотрели вверх. Пепс, держи! Это тебе! Пепс поднял голову. С галерки над головами публики летел к нему целый куст, зеленый, свежий, весь в огромных пунцовых розах. Галерка восторженно закричала и захлопала. Пепс положил руку на сердце и, глядя вверх, растроганно сказал «О, мальчик!» Какой большой спасибо! Рыболовы Вскоре Артемка стал в цирке своим человеком. Прямо с моря он шел к деду в комнату и там на керосинке зажаривал улов. Потом они оба садились за стол и с удовольствием ели сладких бычков. Если в комнату заходил кто-нибудь из артистов, дед кивал в сторону Артемки и объяснял, — Внучок мой, сапожный мастер, ну и рыболов, конечно. Деду и впрямь стало казаться, что Артемка ему внук. — Способный парнишка — страсть, — хвастался он, выставляя вперед ногу в начищенном сапоге. — У нас в роду все способные. Дед тоже пришел со Артемки по душе. Особенно Артемке нравилась независимость дедовых суждений. Ни одно распоряжение администрации старик не исполнял без воркотни и презрительной гримасы. Бывало, скажут ему, «Дед, подмети-ка арену, видишь, мусору сколько». «Как это подмети?» — говорил дед. «Разве ж арену метод?» «Ну, прочисти граблями». Вот «Так бы и говорили» а то приказывают и сами не знают, чего приказывают, начальники. Дедовая комната тоже нравилась Артемке. Правда, из мебели в ней было лишь два топчена до да простой без катерти стол. Но зато стены были сплошь оклеены разноцветными афишами, и даже там, где полагалось висеть иконе, красовался знаменитый бельгийский акробат Альберт Бюсси. Однажды, Артемка встретил в коридоре девочку-канатоходца. Она была в простеньком платьице, но вблизи показалась Артемке еще более красивой, чем с галерки. Сощурив глаза, девочка выжидательно смотрела на подходившего Артемку. Он уже хотел заговорить, как она фыркнула и нараспев поддразнила. — Шишкин внук съел весь лук. «Дура — Дура, — сказал Артемка и показал ей язык. Он прошел мимо, но потом вернулся, сел перед девочкой на землю и большим пальцем ноги почесал у себя за ухом. — Ты человек-лягушка? — спросила девочка, перестав смеяться. — Я человек-сапожник, — ответил Артемка. — Я могу тебе такие туфли сделать, в каких и царева дочка не ходит. Девочка подумала и согласилась. — Хорошо, — сказала она, — сделай мне такие туфли. «А товар у тебя подходящий есть?» — спросил Артемка. Он постоял и, не дождавшись ответа от озадаченной девочки, пошел дальше. Но самым замечательным было не это. Как-то сидел Артемка на топчане в дедовой комнате и наматывал новую леску на удилище. И тут вошел Пепс. С тех пор, как Артемка бросил ему целый куст роз, им встречаться не довелось. Увидев теперь Артемку, Пепс радостно сказал «О, какой приятный встреча! Какой приятный встреча!» и протянул Артемке обе руки. Потом сел на топчан, открыл в улыбке свои белые зубы и молча погладил Артемку по голове. Артемка смотрел на Пепса и не знал, что бы такое сказать ему приятное. Нагнувшись, он пощупал ботинки Пепса. М -м, товар первый сорт. Такого, верно, и в Петербурге не найдешь. Дорого заплатил?» «Пять долларов», — сказал Пепс, все так же улыбаясь. Артемка не знал, что такое доллар, но солидно подтвердил. «Да такие стоят. Главное, товар крепкий. За такие шесть дашь не прогадаешь». И неожиданно для себя, в порыве дружеского чувства, предложил «Пойдем бычков ловить». «Зачем?» — удивился Пепс. «Как зачем? Наловим, потом зажарим и съедим». Удивление Пепса перешло в испуг. о, -о, -о, -о закачал он головой. «Это нет позволено чужой биг жарить. Я не хочу в тюрьма сидеть». «Эх ты!» — сказал Артемка сочувственно. «Не понимаешь. Вот, смотри!» — он показал на удочку. «К морю пойдем!» Будем рыбу ловить. — О, это хорошо, это очень хорошо! — радостно закивал головой Пепс. Он сейчас же поднялся и надел шляпу. — Когда я бил мальчик, я очень хотел рыбу ловить. Мой патрон это не позволил. Я очень плакал. Они вышли на улицу. У Артемки в руках коробка с червями и ведро для рыбы. Пепс несет потертый коврик и две удочки, такие длинные, что чуть не цепляет ими за телеграфную проволоку. Все на них оглядываются, и шмол, негр с мальчиком, рыбу идет ловить. Артемку так и распирает от гордости. Которые не понимают, те идут на банный спуск ловить. А там, разве бычок, курам насмех, говорил он. Тем бычком и воробья не накормишь, а мы пойдем на мол. Артемке казалось, что уважение к нему негра возрастет, если тот узнает, каких больших бычков ловит Артемка. «Там в обычок, повторяет он, отмеривая себе руку до локтя. И вот они на малу и сидят, свесив ноги, а внизу сваи, позеленевшие и скользкие. они их тихонько плещет вода. В порту скользят гички и часто-часто стучат моторки. К причалу идет огромный, как будто весь сшитый из ржавых листов железа, грузовой пароход. Он трубит тяжким басом, и на взволнованной им воде, как ореховые скорлупки, прыгают лодки. У Артемки то и дело ныряет поплавок. Он уже вытащил семь увесистых бычков. Поплавок пепса спокойно лежит на воде, и это пепса возмущает. — Ну, что ты скажешь? — говорит он с той же интонацией, что и на арене, когда противник не ложится на лопатки. — Не хочет кушать моя удочка. — Смотри, — учит Артемка, — вот как надо. Он насаживает червя на крючок и, поплевав, ловко забрасывает грузило в воду. Через несколько секунд поплавок ныряет. «О -о -о — О-о-о! — восхищается Пепс. «Ты хороший охотник на рыба! Ты на рыба чемпион!» Постепенно вокруг них начинают собираться зеваки. Они разглядывают Пепса и шепчутся. Пепс к подобному вниманию давно привык. Артемка же сначала гордится, но потом ему начинает казаться, что в этом есть что-то обидное. «Ну, чего вы уставились?» — не выдержал он. Что у него, рот до или на макушке капуста растет? Выпучули, как рыбы, глаза, зевать и чертовы! Что, делать нечего? Он хотел прибавить еще несколько слов, но пепс вдруг радостно закричал: Клювает! Артемка, клювает! И на намолк, шлепнулся большой черный бычок. Подсолнечное масло вышло еще третьего дня, и пока Артемка чистил в дедовой комнате бычков, Пепс сам сбегал в лавочку за маслом и хлебом. А потом, когда сели за стол, щурил, как и Артемка, глаза и умиленно повторял. — О, какой сладкий! — Определенно, — поддакивал дед. — Не рыба, а, к примеру, бекмес. — у Артемка чемпион на рыба! — восклицал Пепс. «Пожалуйста, о, пожалуйста, будем завтра ловить рыба. В этот вечер Пепс боролся в первой паре. За несколько минут он уложил противника, наскоро раскланился и ушел с арены. А немного спустя посетители галерки с удивлением и любопытством смотрели, как он, уже одетый в свой коричневый костюм, пробирался между ними, кого-то ища. В самом конце галерки он взял за плечо стиснутого между людьми парнишку и вместе с ним вышел на улицу. «Слушай», — торопливо заговорил Пепс, — «шишка сказала, хороший рыбашник ходит ночь ловить рыба. Ночь рыба очень клювает. Пойдем, Артемка, мы очень много бичков поймают. «Что это он выдумывает?» — удивился Артемка. Ночью рыбу не удет. Он пьяный, наверное. — Нет, шишка не пьяная, шишка трезвая. Пойдем, Артемка. — Ну ладно, только давай досмотрим борьбу. — Зачем смотреть? Пойдем, Артемка, пожалуйста, пойдем, — попросил Пепс. — Ну, пойдем, если тебе так хочется, — согласился Артемка. И вот опять у ног их плещется вода. В воде дрожат звезды, вдали скользит черный силуэт лодки. Тихо так, что слышно, как скрипят выключенных весла. Пепс и Артемка смотрят на поплавки. В ночной темноте они еле видны. Глаз то улавливает их, то вновь теряет, и от этого кажется, что они ныряют. — Келевает! — шепчут Пепс и подбрасывает удилище. Но крючок пуст и даже червяк не съеден. — Ну, что ты скажешь? — жалуется негр. — Слушай, Пепс, — говорит Артемка, потеряв терпение, — ты ночью что делаешь? Спишь или не спишь? — Спишь, — отвечает Пепс. — А может, бегаешь по улицам, борщ с котлетами ищешь? — Нет, я спишь. — Ну, а рыба, по-твоему, что ночью делает? Пепс молчит. Потом спрашивает неуверенно. — Рыба, тоже спишь? — Ну да. Когда же и спать, как не ночью? — Значит, шишка пьяная, — решает Пепс и сматывает удочки. Но ну, уходить не хочется. В городе духота, а здесь прямо в лицо дует свежий ветер. Пепс растягивается прямо на малу, Только коврик под головой. Артемка примащивается рядом. Сверху подмигивают звезды. Тихо, не жарко, и никто не глазеет. Хорошо? «Знаешь что?» — говорит Артемка. «Ты бы мне рассказал про чужие земли. Правда, что там все в манишках ходят? Ты в Турции был?» «Был. Я в каждой стране был». «Ну, какие там люди?» — В каждой стране есть хорошие люди есть плохие люди. Хороший — бедный, плохой — богатый. Я бил Франции и очень плакал, потом бил Германии и тоже плакал. Артемка вспоминал, как всхлипывал пепс на топчине у деда и спросил. — Ну как, дали тебе роль? — Нет... Самарин очень злая, очень-очень злая. Дед Шишка говорит, что роль — это в колотушку стучать. Правда это? О, нет, это глупо. Роль — это делать так, чтобы человек плакал, чтобы люди смеялся, чтобы у людей чувство хороший был. Роль делает артист. Я очень-очень люблю артист. Удивительные вещи, рассказывает Пепс. Оказывается, можно сидеть в зале и за один вечер увидеть и услышать все, о чем рассказано в толстой книге. Надо только, чтобы артисты хорошо делали свои роли. Когда артисты хорошо делают свои роли, то люди думают, что так все и есть на самом деле, как показывают артисты. И тогда люди и плачут, и смеются, и ненавидят, и любят. А бывает и так, что артисты не разговаривают, а только все руками объясняют. Тогда это будет называться пантомимой. И это тоже хорошо. Он, Пепс, очень хочет делать в пантомиме роль. Пепс плохо говорит по-русски, но ведь в пантомиме говорить не надо. В пантомиме Пепс тоже может играть. Но Самарин не дает ему роли а борьбу Пепс не любит. Борьба, блеф, обман. — Как обман? — не понимает Артемка. — Как же это обман? И тут он узнает такое, от отчего сразу тускнеет весь его интерес к борьбе. Оказывается, что чемпиона Греции Маргули Пепс мог бы положить на лопатки сразу же на первой минуте, а положил только на пятой, и потому что так велел Кальвини. Иначе публике будет неинтересно. Пепс может положить и Гуля, но ему никогда не позволяли класть Гуля, и всегда их борьба оканчивалась в ничью. Вот и теперь его заставят заболеть, а первое место займет Гуль. Он, Пепс, может всех положить на лопатки. Он не может положить на лопатки только русского борца Ивана Поддубного потому что Иван Поддубный сделан из железа. Пепс боролся с ним и в Лондоне, и в Петербурге, и в Брюсселе, и везде Поддубный клал Пепса на лопатки. Потому Поддубный и называется не чемпионом мира, а королем чемпионов. Пепс еще много рассказывает интересного, но бледнеет небо, Звезды сжимаются и падают, и уже явственно видны стоящие в порту баржи и греческий пароход палонес что привез лимоны, и огромный черный Георг, в который уже пятый день сыплют и сыплют пшеницу. — Ну, давай закинем, — говорит Артемка, — теперь как раз время, рыба рано просыпается. И действительно, к тому времени, когда из воды только показался сверкающий край солнца, В ведрах у рыболовов уже плавало до полусотни черных увесистых бычков. — О, какая умная шишка! — удивлялся Пепс, вытаскивая бычка за бычком. Очень, — Очень-очень умная шишка! Счастье Пепса По городу ходит человек со скучным лицом. Он немного прихрамывает. В одной руке у него ведро с клейстером и помазком, в другой сверток разноцветных листов бумаги. Хромой человек клеит афиши не только на вертушках, но и на всяком мальски подходящем месте. Клеит он их и на Артемкиной будке. Раньше Артемка афиш не читал. Побывав же раз в цирке, он уже ни одной афиши не пропускал и читал все подряд до самой последней и самой мелкой строчки, в которой говорилось, что афишу разрешил печатать полицмейстер-подполковник Жуков. Артемка знал, что в цирке готовят пантомиму. Иногда ему даже удавалось видеть, как собравшиеся на арену цирковые артисты, борцы и униформисты молча размахивают руками, дерутся деревянными мечами, кланяются, а Самарин, короткий толстый человек с бритым лицом, стоит посередине арены и кричит. — Где ваша мимика? Где ваша мимика, черт вас побери? Пахомов, сделайте улыбающееся лицо. — Улыбающееся, я говорю, а не идиотское. Артемка с любопытством ждал пантомимы и всякий раз выскакивал из будки, как только слышал, что снаружи по стене гуляет помазок. Наконец появилась долгожданная афиша. Она была едко зеленого цвета и вдвое больше обыкновенной. На афише стоял толстый мужчина в широченных штанах, на бритой голове косичка, усы вниз и целился из ружья в черноусого красавца. «Тарас Бульба», — прочитал Артемка название пантомимы и подумал, — «если бы не я, не видать бы вам ни Тараса, ни Бульбы». «О, Артемка», — услышал он сзади, — «я очень много искал твой фабрик. Где есть твой фабрик?» «Это и есть моя фабрика». — сказал Артемка с гордостью. — Короче, мастерская по починке обуви и заливке калош. Или, что то же самое, сапожная будка. Будка была закоптела, вся в заплатах и мелких щелях. Пепс только покачал головой. Потом он подошел ближе к афише и провел пальцем под крупной печатной строчкой. — Участвуют все артисты цирка и весь состав чемпионата! — «Это не есть правда», — сказал он. «Так и не дал, значит, тебе Самарин роли?» «Нет, он очень плохая Самарин». «Хулиган, короче», — сказал Артемка. «Хулиган», — согласился Пепс. Он вынул из бокового кармана небольшой томик и дал его Артемке. «Вот, Артемка, это я купил в магазине. Пойдем, твоя фабрика. Я очень плохо знаю русские слова. Ты будешь читать, я буду слушать. Я очень буду слушать. Артемка развернул томик. Это были повести Гоголя и в их числе Тарас Бульба. Артемка обрадовался. — Это ты здорово придумал! И тут же восторженно спросил. — А ты в будку влезешь? Пепс взглядом измерил будку и уверенно сказал... — Влезешь. — Ну, пошли. В будке Пепсу неудобно. Спина согнута, голова упирается в полку с колодками, ноги в стену. Но он, кажется, этого не замечает и не сводит с Артемки глаз. Какая, однако, досада, что так часто попадаются непонятные слова. Пепс то и дело кладет руку на книгу и, прерывая чтение, спрашивает. — Что есть свитка? — Что есть... Отчизна! Что есть чертовы ляхи? Артемке и самому многие слова непонятны. Но все-таки, что знает, он объясняет. Свитка — это шуба, ну или, короче, пальто. Чертовы ляхи — это, которые житья казакам не давали. Но если отдельные слова и остались непонятными, зато во всем ходе событий Пепс разобрался прекрасно и повесть пришлась ему как нельзя больше по душе. Слушая ее, он вздыхал, качал головой, закрывал глаза и все шептал какие-то непонятные Артемке слова. К Андрию он отнесся презрительно в самом начале, а когда услышал, как тот разнаряженный выехал на великолепном аргамаке вместе с польскими шляхтичами, чтобы рубить своих же братьев-казаков, то годливо поморщился и сплюнул в лохань. — Такое сердце надо собакам бросать, — сказал он. Зато от Остапа был в восторге и все повторял. — О, Остап, о, это хорошая, казак! А когда Артемка прочитал, — Ну, уже одолевают Остапа, уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!» — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. Пепс схватился руками за голову и застонал. Наибольшее впечатление на Пепса произвел сам Бульба. Человек, убивший своего сына за измену родине и так страшно отомстивший поработителям, казался ему существом сверхъестественным. Он не спрашивал, существовал ли Тарас на самом деле. Он видел Тараса как живого и пугал Артемку то гневными, то радостными выкриками. Впрочем, Артемка и сам был захвачен не меньше. За всю свою жизнь Артемка прочитал всего лишь две книги, «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». Но в этих книжках рассказывалось не о настоящей жизни, а о такой, какую выдумывают для забавы. Потому и отношение Артемки к книгам было такое же, как к забаве. А тут вдруг настоящие люди, самая настоящая жизнь. Это Артемка почувствовал сразу. Когда последняя страница была дочитана, и Артемка поднял глаза на Пепса, Тот сокрушенно покачал головой. — Плохо, о, плохо! — Как плохо? — возмутился Артемка. — Что ты? — Зачем искал люлька? Люлька можно другой купить, а другой Тараса нет. — А ты что хотел, чтобы из Тарасовой люльки всякое барахло курило? — Что есть барахло? — спросил Пепс. — Барахло, Ну, это такой человек, у которого вместо головы лохань, а совести никакой, — ответил Артемка. — Короче, дрянь. Понятно? — Ой, да что это мне есть захотелось, — сказал Артемка. Пепс взглянул на часы. Было уже около трех. — А ты сегодня кушал? — спросил он Артемку. — Я нет сегодня кушал, — ответил Артемка из моя язык. «Почему?» — наивно удивился Пепс. Артемка хотел сказать, что у него такой характер — не кушать. Но промолчал и отвернулся к окну. Пепс некоторое время смотрел на него с недоумением, но вдруг испуганно заторопился. «Пойдем, пойдем, ресторан, Артемка». «О, Пепс, какой ты есть, глупый дурак!» На площадке мраморной лестницы Артемка увидел в большом золоченом зеркале всего себя. Пленялая рубаха без пояса, босые серой пыли ноги, а на штанах бахрома. Заглянул Артемка в зал, а там хрустальные подвески на люстрах и лаки в манишках. «Пепс, — сказал он, — «Ну, чего нам тут делать? Пойдем в харчевню!» Но навстречу им уже скользил по паркету официант и с брезгливой почтительностью вытягивал вперед шею. От консоме Артемка пришел в ярость. «Ни капусты, ни картошки, одна вода, и эту воду почему-то надо есть ложкой». Но Беф строганов съел с удовольствием. И все-таки, когда Пеп спросил, не хочет ли Артемка еще кушать, Он, не задумываясь, ответил «Борща и каши гречневой, во!» Прямо из ресторана они отправились в цирк. Там на четыре часа была назначена генеральная репетиция Тараса Бульбы, и им не терпелось увидеть в лицах только что прочитанную повесть. Но то, что они увидели, совсем не было похоже на репетицию. Поляки и казаки сидели вместе на барьере арены и мирно курили, а по арене Ероша Волосы бегал Самарин и исступленно орал. «Зарезал, зарезал без ножа, проклятый человек! Ну что, ну что, ну что я теперь буду делать? Ну ради бога, ради черта, скажите мне, что я теперь буду делать?» Ему не отвечали. Поляки и казаки продолжали спокойно выпускать дым из ноздрей. — Почему Самарин злая? — спросил Пепс, подсаживаясь к одному из поляков. — Дядя Вася по пьяному делу ногу вывихнул, теперь некому бульбу играть. Пепс с минуту подумал, потом решительно перешагнул барьер и остановился перед Самариным. — Я есть бульба, — сказал он. Самарин оторопело взгляну, хотел было раскричаться, но только покачал головой. — Ты есть идиот, — сказал он сочувственно. — Я есть бульба, — упрямо повторил Пепс и вынул из кармана книжку. — Артемка читал, я слушал, я все понимал, я хочу делать бульба тогда самарин поднял руки вверх точно собрался прыгнуть на трапецию нет это черт знает что когда же моему терпению наступит конец когда я вас спрашиваю где это видано чтобы негр черный негр играл запорожского казака где потом Опустил руки и спокойно, как ни в чем не бывало, сказал. Начинаем. Картина первая. Остап и Андрей слезают с коней, бульба удивленно смотрит на их свитки. Пепс, становись здесь. Руки в бока. Вот так. Выше голову. Еще выше. Так. Репетиция началась, когда какой-то лях. Подошел к Артемке и попросил сбегать за папиросами, тот даже головы не повернул. — Ты что это, Шишкин внук, оглох? — удивился Лях. — Нет, Артемка не оглох, он просто перестал существовать для всего мира. Он не оглох, наоборот, он весь превратился в зрение и слух. Слушает он только то, что говорит Самарин, и каждый раз страшно боится, что Пепс не сделает так, как тот показывает. Но бояться нечего. Пепс делает все так. Да, так. Это видно даже из того, что Самарин уже не кричит, а только поправляет и даже называет Пепса милым другом. Нехорошо только, что Пепс гречится. Самарин то и дело напоминает ему... — Спокойнее, спокойнее, ты бульба, а не факел в бурю. Кончилась репетиция лишь перед самым началом представления, когда участвовавшим в первом отделении уже надо было идти переодеваться. От волнения и усердия Пепс даже взмок весь, как после долгой борьбы. Когда он уходил с арены, лицо его сияло от счастья. — Артемка, ты видел... «Ты видел?» — допытывался он. «Хорошо я делал бульба!» Он радовался, как ребенок, и все спрашивал, будет ли объявлено публике, что вместо заболевшего дяди Васи роль бульбы исполнит пепс. «Будет, будет!» — успокаивал его администратор и тут же распорядился, чтобы заготовили несколько наклеек на афиши Впрочем, наклейки так на афиши и не попали. Их увидел Самарин и сказал, — не надо, неудобно перед публикой, да и черт его знает, как к этому отнесется начальство. И Артемка видел, как готовые уже наклейки с именем Пепса бросили в ящик. — Как это неудобно! — подумал он. на Пепсу Артемка ничего не сказал. Тот был в таком восторге. Около него суетились гример, костюмер и парикмахер. Его одевали, под одежду подкладывали подушки, мазали лицо и руки белилами, лепили из-за нос. Первое отделение было занято обычным цирковым представлением. Пантомиме отвели второе и третье отделение. Пантомима шла впервые, и в цирк набралось столько народу, что Артемку чуть не задавили на галерке. Сначала в публике недоумевали. Как-то мол так, ходят люди, руками размахивают, а ничего не говорят. Но потом в следующих картинах вошли во вкус и даже стали поощрять действующих лиц. Держись, держись! кричали с галерки, когда на Остапа со всех сторон насели ляхи. Бей их, бульба! Бей! Вот так! Еще надо! Еще. И актеры старались, что было сил. Первая часть пантомимы кончилась под громкие хлопки и выкрики. Вызывали дядю Васю и Кречета, который исполнял роль Остапа. Пепс выходил на арену и как-то странно кланялся. Казалось, он что-то хотел сказать и не решался. «Это не дядя Вася!» — кричал Артемка на галерке. «Это Пепс! Ей-богу, Пепс!» Но на него никто не обращал внимания. Успех пепса был явным, и Артемкины страхи как рукой сняло. Но как публика не понимает, что это пепс, а не дядя Вася? Ведь дядя Вася ниже пепса. Артемка прикладывает руки трубкой к рту и, перекрывая мужские басы, по петушиному орет. «Пепс! Браво! Пепс!» «Чут, дурак!» — говорит рядом какой-то мастеровой, явившийся в цирк с рубанком и пилой. «Це ж дядя Вася, а не пепс!» «Дядя Вася, дядя Вася!» У Артемки чуть слезы не брызнули из глаз. «А я говорю пепс! Вот ей-богу, пепс!» И тут мелькнула у него смелая мысль. Он оттолкнулся от перил и стремглав понесся вниз по лестнице. Через несколько минут наклейки, валявшиеся в мусорном ящике, уже красовались на афишах. «Вот так!» — говорил Артемка, намазывая клейстером последнюю наклейку. — Ишь, ловкачи какие! Чужую игру заедать! Люди выходили в антракте из цирка, толпились у афиш и удивлялись. — Ха! Так это был негр! Смотри ты, как бульбу разделал! И Артемка, довольный, помчался к Пепсу рассказывать, что про него говорят в публике. Пантомима имела огромный успех. Особенно последняя картина. Конец повести был изменен так, что отступающие казаки снова наступают и в жестокой схватке разбивают поляков и уносят на руках уже мертвого Тараса. Пепса вызывали шесть раз. Он выходил, кланялся и прижимал руку к сердцу, а ему со всех сторон разноголосо кричали «Пепс! Пепс!» «Бульба!» Артемка стоял у малиновой портьеры и кричал громче всех. Уходя с арены, Пепс увидел его, засмеялся и сам захлопал в ладоши. «Артемка! Артемка! Я такой!» Он хотел сказать «Я такой счастливый», но от волнения забыл, как произносится это слово по-русски. «Я такой!» Он не договорил, схватил Артемку на руки и подбросил высоко вверх. — Ляся. Пепс грустит. Эта девочка-канатоходец прямо-таки изводит Артемку. Она останавливается и смотрит на него, щурясь и улыбаясь. Но лишь Артемка подойдет ближе, она делает строгое лицо и уходит. Нет, Артемка к ней больше никогда не подойдет и уж тем более не заговорит. Ей, наверное, завидно, что с ним дружит сам Пепс. Ну что ж, он, Артемка, знает, о чем поговорить с мужчинами. того мужчины и водят с ним дружбу. А о чем ему говорить с ней? Но когда девочка ходит по канату, Артемке делается жалко ее. Он и сам не знает почему. Может быть, потому, что ей страшно ходить по канату. Да, Артемка уверен, что ей страшно. Он однажды видел, как у нее соскользнула нога, и она не могла найти равновесие. Но и тогда она все складывала губы в улыбку, потому что на арене полагается улыбаться, а губы не слушались и от страха прыгали. Артемка хотел подбежать под канат и поймать ее, если б она сорвалась. Но она не сорвалась. И Артемка даже немного пожалел об этом, потому что как бы это было хорошо, если бы она падала, а он подскочил бы и подхватил ее. Но, хотя Артемка и решил больше с ней не разговаривать, все-таки заговорить пришлось. Как-то пришел он в комнату деда, а на топчине сидит девочка-каннотоходец и разматывает удочку. Увидя Артемку, она растерянно встала и поставила удочку в угол. «Ты зачем мою удочку трогала?» — обрадовался Артемка случаю придраться. Девочка взмахнула ресницами и, обдав Артемку холодом светлых каких-то сиреневых глаз, пошла к выходу. «Ну, подожди!» — сказал Артемка, сразу меняя тон. «Ты не думай! ну да разве ж мне жалко! Я только так!» Девочка остановилась у двери и опять сощурилась. «А я твоей удочкой здесь рыбу ловила!» — поддразнила она. — Ну, какая же ты смешная, — сказал Артемка снисходительно. — Ну, разве ж это игрушка. Я этой удочкой настоящую рыбу ловлю в море. Понимаешь, я раз этой удочкой такую сулу поймал, что сам испугался, думал, акула. Девочка улыбнулась. — А где же твои обещанные туфли, в каких и царевы дочки не ходят? — вдруг спросила она. — Сделаю. — серьезно ответил Артемка. — Ну, только товар достану и сделаю. А насчет рыбы ты не сомневайся, хоть у Пепса спроси. — А то чего лучше, пойдем с нами, хочешь? — Хочу, — быстро согласилась девочка и перестала улыбаться. — Ну вот, — обрадовался Артемка, — сейчас Пепс придет и потопаем. Тебя ж пустят, Кубышка? — Кубышка — отец девочки, клоун. Девочки, смешно. Пусть только не пустят, я ему покажу. На небе не облачко, солнце заливает море, а в море прыгают, слепя глаза, миллиарды светлых точек. У Пепса на лице блаженство. Голова его еще кружится после вчерашнего успеха. Ведь он так любит театр. Правда, это было не в театре, а в цирке. Но и в цирке тоже хорошо. Радует Пепса и солнце. Оно сегодня такое жаркое, что прогревает пепса насквозь. Пепс никогда раньше рыбу не ловил, а только мечтал об этом. Но ему сейчас кажется, что когда-то давным-давно он так вот сидел над водой, также смотрел на поплавок, жмурясь от солнца, и так же было у него легко и приятно на душе». Все радует сегодня Пепса, но больше всего, что рядом с ним сидят Артемка и сиренеглазая девочка. Может быть, и на душе потому так тепло, что вот сидят они здесь, рядом болтают и доверчиво кладут свои маленькие руки на его большую черную руку, когда о чем-нибудь спрашивают. — Когда я была маленькая, — рассказывает девочка, — мы ходили с кубышкой по дворам. Кубышка играл на скрипке, а я танцевала. И с нами еще ходила собака, Мотька. Только она была глупая. Ее кубышка каждое утро учил танцевать, а она только лизала ему пальцы и визжала. Так и не научилась. — У меня тоже бил собак, — сказал Пепс. — Я гулял с ней по Фридрихштрассе. Она увидел полисмен и сказал «Гав». — И... Полисмен, убить моя собака «Собака собаку всегда тронет», — заключил Артемка. «А почему тебя на афишах печатают «Мамзель Мари»? Ты не русская?» — спросил он вдруг девочку. «Не мамзель, а мадемуазель», — поправила она. «Это для публики, чтобы думали, что мы французы. А по-настоящему меня зовут Маруся. И, кроме того, Ляся. Это меня так папа зовет». — А почему то у его отца зовут Кубышкой? — А это потому, что у него такая голова, на Кубышку похожа. Это я его так назвала — Кубышка. — У нас на базаре одну торговку тоже смешно зовут — Дондышка. Она, когда напьется, то говорит, — Эх, выпила все до Дондышка. Лясе показалось это смешным. Засмеялся и Пепс, хотя и не вполне понял. Поощренный Артемка начал рассказывать одну смешную историю за другой. У Пепса от смеха тряслись плечи, а у Ляси даже слезы на глазах заблестели. — Ой, какой же ты смешной! — заливалась она, падая головой Пепсу на колени. И Артемке казалось, что в горле у нее звенит колокольчик. — Да ты же настоящий артист! Вдруг лицо ее стало серьезным. — А знаешь что? — сказала она. «Ведь ты сможешь и Джона сыграть!» «Конечно сможешь! Я даже уверена!» «Какого Джона?» — не понял Артемка. «Ну, Джона, понимаешь, Самарин новую пантомиму ставит. Дик похититель детей. Там есть две роли — девочки Этли и мальчика Джона. Это дети американского миллионера. Этли буду играть я, а Джона играть некому». Я слышала, как Самарин говорил хозяину, «Черт возьми, где бы это достать мальчишку? Хочешь, я скажу ему». — Ну что ты? Разве это можно? — Артемка клювает! — крикнул Пепс. Поплавок Артемкиной удочки плясал, как бешеный. Но Артемка смотрел не на поплавок, а на лясю. И по лицу ее старался узнать, дразнит она его или говорит серьезно. — Ну почему же нельзя? — сказала она. И лицо ее приняло рассудительное выражение. — Конечно, можно. Да я же... Артемка запнулся. — У меня же и пояса нету. — Пояс тебе дадут, — успокоила она. — И чулки, и ботинки, и тужурку — все. Правда, дядя Пепс? Ну, хочешь, я скажу. В этот же день дед Шишка сказал Артемке. — Сдается, парень, тебе оракул выпал. Иди, Самарин зовет. Он там у грека в кабинете сифон пьет. Не иначе, как на работу нанимать будет, акробатом, а может, и по шеи накостыляет, и очень даже просто, не шляйся на дровщину в цирк. Но Артемка лучше знал, зачем его зовут, и немедленно явился в знакомую уже комнату. Там, как и раньше, за столом сидел горбоносый грек и считал на счетах, а Самарин, сидя напротив, глотал коньяк и запивал сельтерской. И Видя, что на него не обращают внимания, Артемка сказал «Вы звали меня?» Самарин взглянул, выпучил глаза и, не успев проглотить, прыснул сельтерской на пол. умру! Убил! Посмотрите! Посмотрите на это чучело!» Сын, сын миллионера, без пояса, заплатанный. Это тот мальчик, что пантомиму нашел, узнал грек. О, хороший мальчик, только дырок много. Ой, да, да хоть не смешите меня, дырок много, да он весь сплошная дырка. И сейчас же, как будто и не он только что смеялся, деловито сказал. «Ну, приходи в пять часов на репетицию. Да подпояшься хоть чем-нибудь, миллионер!» Артемка вышел красный и растерянный. Он не знал, чего ему больше хотелось — обнять Самарина или стукнуть его кулаком по животу, чтоб не хохотал. К пяти часам собралось на репетицию человек пятнадцать. Пришел и пепс. Он был, видимо, чем-то встревожен и нервно поворачивал голову ко всякому, кто заговаривал о пантомиме. У Артемки горели уши. Ляся села рядом и ободряла. Ты не бойся. У тебя обязательно выйдет. Из-за портьеры появился Самарин. От него несло перегаром, но к этому все уже привыкли. Ну, так, сказал он, садясь на столик посредине арены. Можно начинать. Пантомиму все знают? Нет? Слушайте. У миллионера Уптона двое детей, Этли и Джон. Их выкрадывает знаменитый похититель детей, негр Дик Бычий Глаз. Смелый мальчик нашел способ бежать, но Дик догоняет детей и жестоко избивает. А между тем, миллионер обратился к знаменитому сыщику Нату Пинкертону. Сыщик находит преступника и освобождает детей, а Дик кончает жизнь на электрическом стуле. Ну, с, начнем. Картина первая. Джон и Этли играют в теннис. Шишкин внук, становись здесь. Мария, встань напротив. Начинайте. Вслед за тем Самарин срывается с места и в ужасе кричит. «Стой, стой! Ты что делаешь?» Ты что делаешь? Играю, говорит огорошенный Артемка. Играешь? Во что ты играешь? Во что? Ну, в бабке? В бабки. О, боже мой, да где же ты видел, чтобы дети американских миллионеров играли в бабки? В теннис. Понимаешь, дурья голова, в теннис, а не в бабке. В бабки играют дети сапожников, а не миллионеров. Становись сюда. Смотри, как я буду играть с Мари. Я бью по мячу. Мари отбивает мяч. Я опять посылаю мяч. Мари вернула. К удивлению присутствующих, Артемка довольно сносно подражает. Ляся хлопает в ладоши и радуется. — Ну вот, ну видишь, я же говорила. — Ну так, — кивает Самарин. — Правильно. Ну, совсем другое дело. — Правильно. Нус в это время Дик со своими сообщниками перерезает через забор и прячется в кустах. Забор здесь. Кусты здесь. Пепс, лезь. Пепс поднимается с места, в волнении глотает воздух и опять садится. — Ты что, нездоров? — спрашивает Самарин. Пепс хочет ответить, но только проводит ладонью по лицу. — Ну, что же ты? Пепс поднимается, вздыхает и направляется к забору. «Пьяный», — решает Самарин, — или влюбился в кого. Репетиция продолжается. Но одно дело играть в теннис, а другое — показать манеры сына американского миллионера. Самарин ругает Артемку идиотом с сапогом, растопыренной лягушкой. У Артемки от старания взмокли волосы, но манеры не получаются. А тут еще Артемка высморкался без помощи платка. Увидев это, Самарин отпрянул назад и в ярости закричал. — Вон! Вон с арены! Чтобы духу твоего здесь не было! Искалечу! Артемка в страхе бросается на конюшню, где стояла цирковая лошадь Роза. Но Самарин отошел, и Артемку вернули на арену. Когда, наконец, Самарин объявил, что на сегодня хватит, Артемка пробрался в дедову комнату, лег там на топчан лицом вниз и расплакался. С тех пор, как умер отец, он ни разу не плакал, а тут слезы так и лились, и от них щеки его стали мокрыми. Он всхлипывал и рукавом утирал лицо, и не видел, что над ним стоит Ляся и жалобно кривит губы. А потом, когда увидел, то сказал, — Ну, чего ты? Сама втравила меня, а теперь смеешься. — Я не смеюсь. Что ты? — сказала Ляся. Она села на топчан, обняла Артемкину голову и поцеловала его в мокрую щеку. И от этого Артемки еще больше захотелось плакать. «Ты понятливый», — утешала она его, — «только у тебя манеры не такие. Вот в Астрахане Джона играл гимназист. Он совсем плохо играл, а манеры у него были настоящие. А ты нос пальцами вытираешь, кулаками все время размахиваешь и в затылке чешешь. Потому на тебя Самарин и кричит». Ну, «Черт с ним», — сказал Артемка, все еще всхлипывая. «Пусть он сам и играет Джона, когда так». «А знаешь что?» Пойдем сейчас на арену и будем сами репетировать. Там уже никого нет. Пойдем? — Как же это? Без Самарина? — А на что он нам? Я ведь знаю, как эту роль играть. Я четыре раза в этой пантомиме участвовала. Пойдем, а? Артемка посмотрел на нее, вытер в последний раз с рукавом лицо и поднялся топчина. Ладно, — сказал он, — но только чтобы без насмешек. Уже на другой день Самарин заметил, что в движениях Артемки стало больше уверенности и сдержанности. Правда, когда он ходил по арене, то все еще двигал локтями и плечами, будто пробираясь сквозь толпу, но уже затылок не чесал и кулаками не размахивал. А еще спустя два дня перестал и локтями двигать. Особенно Артемке не давалась сцена, в которой Джон, смело и с достоинством, отказывается написать отцу письмо с просьбой о выкупе. Но когда удалась эта сцена, Самарин, не знавший, что наряду с ним действует еще один режиссер, хвастливо воскликнул. «Видали? Да я медведя научу герцогским манерам, не то что...» и тут же придумал историю, как у него в Ярославле роль принцессы исполнял бродяга, и как к этому бродяге приходили объясняться в любви местные поклонники. Артемка ободрился и повеселел, но поведение пепса его тревожило и озадачивало. А с пепсом действительно творилось что-то неладное. На репетиции он опаздывал, а раз и совсем не явился, так что за ним пришлось посылать деда шишку. Репетируя, он нервно поводил плечами, будто ему было холодно. От прежнего энтузиазма, с которым он играл бульбу, не осталось и следа. Он поблек и, казалось, даже похудел. В глазах его были тревога и тоска. — Что такое? — думал Артемка. В эти дни, занятые репетициями, ему почти не приходилось оставаться с Пепсом наедине. Но раз, заглянув в конюшню, Артемка увидел, что Пепс стоит перед Розой, гладит ее между ушами и что-то тихо говорит. Артемка подумал, что Пепс болен, и спросил, — Ты что, нездоров? Пепс взглянул и покачал головой. — Здесь, — показал он на сердце, — здесь очень болит. Он еще что-то хотел сказать, но пришел конюх, и Пепс замолчал. А потом Артемку и Пепса позвали на репетицию. Так Артемка и не узнал, отчего загрустил его приятель.